Глава семнадцатая Через два дня после приезда Бориса все население Крутоярска было немного взволновано невероятными вестями, которым, однако, почти никто вполне верить не хотел. К Сергею Сергеевичу Мрадскому приехал из Самары гость. По его словам, в Оренбургской губернии была полная смута от всякого сброда яицких казаков, татар, всяких иногородцев и крестьян. По счастью, в столице начальство не дремлет, и из Казани было уже известие, что там проехал присланный из Петербурга генерал Кар, чтобы принять начальство над войсками, собранными против мятежников. Надо было ожидать со дня на день поимки злодея Пугачева и усмирения края. «Ну, дорогой мой», — отозвался на эти вести Мрацкий, «у страха глаза велики, а языки длинные». Небось, сотни-две татар с одним беглым каторжником ограбили да прирезали двух-трех проезжих, а в Самаре из мухи слона сделали. Гость напрасно клялся и даже подсмеивался над неведением и неверием крутоярцев. Все обитатели отнеслись к вестям так же, как и мрацкий. Мало ли что народ болтает, во всем пуде вестей и мухи правды не найдется». Однако равнодушно и беззаботно отнеслись к вестям только во дворе и в палатах. Не то было на селе. Чем менее любопытствовали обитатели крутоярских палат знать, что происходит под Оренбургом, тем более чутко и трепетно ждали вестей от разных прохожих людей, обитателей крутоярского села и окружных деревень. Но новостей долго не было. Наконец выпал снег и наступила сразу зима. По первопутку следовало ждать диковинных вестей. Прошло три недели с приезда Бориса Щепина. В палатах и во дворе уже привыкли к этому событию, прервавшему праздно скучную жизнь. Разумеется, молодой капрал не внес ничего нового в обыденную колею жизни. Единственная перемена, которая произошла одновременно с его приездом, были ледяные горы в саду и катание с них дворни, благодаря сразу и дружно наступившей зиме. Вначале многие крутоярцы надеялись, что всеми любимый Борис Андреевич, приехав из столицы, придаст некоторое оживление угрюмому существованию в больших палатах. Но вышло совершенно наоборот. Сам Борис, приехавший беззаботно веселым, поддался влиянию общей скуки и по прошествии нескольких дней Смотрел на все и всех такими же скучающими глазами. Впрочем, на это была особенная причина. Борис был поражен тем, что узнал от матери. Он никогда и не помышлял о том, что она давным-давно решила тайно от него. Он всегда с детских лет любил Нилочку, часто вспоминал о ней и в Петербурге, интересовался ее судьбой, но смотреть на нее иначе, как на сестру, он не мог. И теперь мысль считаться женихом, думать о женитьбе на Нилочке, казалась ему чудовищной. Положение его тотчас же по приезде стало странное, двусмысленное и тяжелое. Хотя за время пребывания в Петербурге он несколько освободился из-под влияния матери, которой прежде страшно боялся, тем не менее теперь незаметно для самого себя стал снова поддаваться этому влиянию. Борису казалось, что если бы дело шло о пустяках, то он мог бы противиться матери в качестве взрослого и капрала, а не быть прежним маменькиным сынком. Но в таком серьезном деле, как женить Кошевой, у него не хватало храбрости противодействовать. Марьяна Игнатьевна с первого дня заметила, конечно, что возмужавший сын стал несколько самостоятельнее. Но женщина не сомневалась ни минуты, что снова овладеет его волей и разумом. Отношения Щепина к Рутоярской царевне с первых же дней стали не те, о каких он мечтал в Петербурге. Они были неестественные, натянутые, неискренние. Марьяна Игнатьевна строго запретила сыну не только говорить, но даже и намекать Нилочке на их тайный разговор и их намеренье. Ты должен заставить Нилочку полюбить себя, сказала она, пускай она сама додумается за тебя замуж идти, а если ей сейчас сказать, чего мы желаем, то она испугается и все пойдет прахом. Все это казалось Марьяне Игнатьевне очень просто, а Борису казалось совершенно нелепым и немыслимым.